Часть вторая. Микробы – самые маленькие формы жизни на Земле. Этим термином описываются бактерии, вирусы, простейшие и некоторые другие типы организмов, которые можно увидеть только в микроскоп. Кроме того, микробы – одна из самых древних и успешных форм жизни на нашей планете. Они появились задолго до растений и животных. Растения и животные на самом деле произошли от бактерий. Они невидимы глазу, но играют заметную роль в жизни на Земле. На нашей планете живут 5 умножить на 10 в 30 степени. Это 5 с 30 нулями. Поразительно. Бактерий. Для сравнения, во всей видимой Вселенной всего 7 умножить на 10 в 21 степени звезд. Все вместе эти микробы весят больше, чем все растения и животные Земли. Они могут жить в самых суровых и негостеприимных условиях от сухих долин Антарктики до кипящих геотермальных источников на дне моря и даже в радиоактивных отходах. Все живые существа на Земле покрыты микробами и состоят с ними в сложных, но обычно гармоничных отношениях. Так что гермофобия – одна из самых бесполезных фобий. Если вы не живете в стерильном пузыре, который вообще никак не контактирует с внешним миром, то от микробов сбежать невозможно. Мы живем в мире, покрытом тонкой пленкой микробов. На каждую человеческую клетку в наших телах приходится по 10 бактериальных. На каждый ген в наших клетках – 150 бактериальных генов. Возникает даже вопрос – это они живут на нас, или же все наоборот? Брэд Финлей, Мари Клэр Ариэтта: «Микробы? Мама без паники. Или как сформировать ребенку крепкий иммунитет?» Говорят, Наполеон, возвращаясь из военного похода, писал императрице Жозефине, «Буду в Париже завтра вечером, не принимай ванну». Он предпочитал естественный запах своей обожаемой супруги, причем концентрированный. Но почему же, когда мы на какое-то время остаемся без мыла, дезодорантов, пудры и духов, от нас начинает так плохо пахнуть? Главным образом из-за микробов, которые питаются нашими выделениями, И делают их еще более пахучими. Ученые до сих пор пытаются, извините за каламбур, разнюхать, какой практической цели служит деятельность существ, обитающих на самом обширном нашем органе – коже. Одно известно точно – они вносят вклад в формирование запаха нашего тела, включая и те компоненты этого запаха, которые привлекают комаров. Как уже отмечалось, кровососущие насекомые действительно предпочитают запахи одних людей другим. И виноваты в этом микробы. Они расщепляют вещества, которые выделяют кожа, на летучие соединения, которые могут нравиться или не нравиться комарам. Причем разные виды комаров предпочитают различные участки наших тел. Например, для анофилис гамбия, одного из основных разносчиков малярии, наиболее привлекателен не запах подмышек, а запах рук и ног, В этой связи возникает заманчивое решение. Если втереть в кожу рук и ног антибиотик, можно предотвратить нападение этого вида комаров, потому что, убивая микробов, вы убиваете запах. Микробы, живущие на нашей коже, как и все остальные микробы, не обязательно существуют специально для нашего блага. Но они, будучи добросовестными жильцами, и в самом деле здорово нам помогают. Уже тем, что они на нас живут, Они мешают другим вредным микробам нас заражать. На различных участках кожи обитают различные микробы, причем разнообразие, количество видов, не обязательно пропорционально количеству микробов, имеющихся на том или ином участке. Иногда бывает как раз наоборот. Если проводить аналогию с Америкой, представьте себе, что штат Вермонт, население 600 тысяч человек, этнически столь же разнообразен, как Лос-Анджелес – 10 миллионов человек. А Лос-Анджелес стал таким же моноэтническим, как Вермонт. У вас на лбу и под мышками огромное количество микробов, но сравнительно немногих видов. И наоборот, на руках, ладонях и предплечьях. Относительно немного микробов, зато весьма разнообразных. Микробные сообщества на руках у женщин, как правило, более разнообразны, чем у мужчин. И эта разница сохраняется, несмотря даже на мытью рук и это заставляет предположить, что причина, пусть еще и неизвестная, кроется в биологических различиях. Более того, мы обнаружили, что микробы, живущие на вашей левой руке, отличаются от живущих на правой. Вы можете потирать руки, хлопать в ладоши и касаться обеими руками одних и тех же поверхностей, на каждой все равно развивается отдельное микробное сообщество. Роб Найт, смотри, что у тебя внутри как микробы, живущие в нашем теле, определяют наше здоровье и нашу личность. Микробная теория возникновения и распространения болезней оказалась весьма успешной, особенно если речь идет о практической стороне вопроса, скажем, о сохранении нашей с вами жизни. Теория объясняет, почему недуги способны быстро распространяться среди большого количества людей, так называемый «экспоненциальный рост заболеваемости». Почему существует так много разных болезней из-за наличия множества отдельных видов патогенных микроорганизмов? И почему для заражения требуется какой-то контакт, не всегда прямой? Говоря современным языком, большинство симптомов заболеваний, как выясняется, вызваны крошечными самовоспроизводящимися машинами, чьи генетические интересы не совсем совпадают с нашими. Собственно говоря, микробная теория оказалась настолько эффективной, что сейчас она даже и не очень-то интересна. Выявив причины холеры, пневмонии и сифилиса, человечество избавилось от них, по крайней мере в развитых странах. И теперь настало время, когда некоторые люди даже сопротивляются воздействию средств достижения победы, скажем, противец вакцинации, ибо уже успели забыть об угрозах. Но эту теорию по-прежнему стоит изучать, не только для того, чтобы во всеоружии встретить очередную чуму, но и потому, что болезнетворные микробы стали важным фактором в истории и эволюции человечества. Нельзя по-настоящему понять Кортеса, не зная об Оспе, а Китса, не зная о туберкулезе. Грегори Кохрейн. «Микробы. Причина болезней». С того времени, как человек избавился от своей первичной животной сущности, с того момента, как он стал господствовать над остальными живыми существами, он по отношению к последним проявляет макропаразитизм хищника. Но одновременно, будучи подвержен нападениям бесконечно малых организмов, микробов, бацилл и вирусов, он сам оказывается жертвой микропаразитизма. Не образует ли эта гигантская борьба в сущности историю людей? Она продолжается через посредство живых связей. Патогенный элемент, могущий в определенных условиях просуществовать сам по себе – обычно передается от одного живого организма другому. Человек, образующий цель для этой непрестанной бомбардировки, хотя и не единственную ее цель, приспосабливается, вырабатывает антитела, добивается сносного равновесия с внедряющимися в него чужаками. Но это спасительное приспособление требует большого времени. Едва возбудитель болезни выходит из своей биологической ниши и настигает неболевшую до того, а значит, беззащитную человеческую группу, как происходит взрыв, вспыхивают катастрофически большие эпидемии. Французский историк Фернан Бродель, 1902-1985, «Материальная цивилизация, экономика и капитализм», 15-18 века, том 1, «Структура повседневности, возможное и невозможная». «Своей популярностью и репутацией спасителя человечества» Пастер обязан прежде всего своему невероятному везению. Глупо было бы отрицать его огромные способности к экспериментальной работе. И вместе с тем это был великий авантюрист. Он брался за такие области, в которых ничего не смыслил. Он пускал в оборот вакцины, прошедшие лишь первую стадию лабораторных испытаний. Он осмеливался пользоваться своими оттенуированными микробами не только животных, но и людей. То, что пастырианцы представляют как победное шествие, в действительности было блужданием по пути, усеянным у телами как животных, так и людей. Ведь от пастеровых прививок не только выздоравливали, но и умирали. Однако ему все сходило с рук, и из каждой авантюры он выходил еще более прославленным. Когда химик-энтузиаст берется лечить препаратами собственного производства, его обычно называют шарлатаном. Пастера называли гением. Впрочем, не все. Российский философ Александр Владимирович Дьяков родился в 1972 году. Предисловие книги Бруно Латура «Пастер. Война и мир микробов». Прежде всего, миф о всемогуществе микроорганизмов опирается на их древнейшее происхождение. Согласно современной естественно-научной версии, жизнь на нашей планете началась с одноклеточных организмов, которые очень долго, более 3 миллиардов лет, Владели всей планетой. Точнее, всей водой на планете. Поскольку защитный озоновый слой, позволивший жизни выйти из воды на сушу, образовался в атмосфере нашей планеты всего 400 с чем-то миллионов лет назад. Возраст Земли, если кто не в курсе, примерно равен 4,5 миллиардам лет. То есть на протяжении двух третей своего существования Земля принадлежала микроорганизмам. Принадлежала... Удивятся сторонники ТМВ «Теория микробного всемогущества». Ха-ха! И еще раз ха! Земля до сих пор принадлежит микробам. Они здесь хозяева, а мы всего лишь гости. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир».